Глава двадцать первая. Темсин. Впервые Темсин и Марлина разругались, когда им было по пять лет. Темсин потом час проплакала. Она всегда была более чувствительной. Марлина же ограничилась угрюмым взглядом и вернулась к игрушке, которая послужила причиной ссоры, зачарованным кубиком, подаренным советницей Марии. Стараясь отгородиться от рыдающей близняшки, Марлина окружила себя стеной из этих кубиков, и Темсин не могла ее преодолеть. В первый раз между ними возникло препятствие, и Темсин возненавидела его. Она толкала башню Марлины плечом, руками, но без толку. Злоба и горечь привели к отчаянной попытке разрушить стену силы и мысли. Получилось... Кубики покатились, вновь открывая взору сестру. Марлина изумленно моргала и спрашивала, как Темсин удалось справиться с ее башней. Темсин ответила, что не знает. Но внутри разливался теплый свет, прямо как в тот момент, когда сила ее разума врезалась в кубики. Так сияла магия. Но даже тогда Темсин, невзирая на юность и любопытство, не проговорилась сестре о том, что между ними есть различия. Скрыла свой дар и ждала, когда Марлина догонит ее. Теперь все было почти так же. Марлина стояла напротив. Прошлое возвышалось стеной между ними, а тепло магии Рен заполняло пустоту в груди Темсин. Электрические разряды покалывали кожу, как и всегда, когда исток оказывался рядом по полу рассыпались осколки блюдца. «Какая жалость!» — лицо Марлины лучилось мрачным торжеством. Глаза сияли, как грани кристалла. «Ты не сожалеешь!» — плечи Темсин напряглись. Предельное напряжение давило на нее всем своим весом, едва не переламывая пополам. «Признаюсь, это будоражит!» — Марлина язвительно усмехнулась знать, что мне хватит сил одолеть тебя». Теперь, прочитав дневник, Темсин точно знала, когда именно Марлина преисполнилась такой ненависти. Сестра изменилась в тот момент, когда Темсин сотворила темные чары, и чем дольше колдовство пребывало в Марлине, тем сильней становился ее гнев. Очевидно, эта тьма и ненависть только выросли за то время, пока сестра спала». С Темсин все получилось наоборот. Пять лет она хранила в пустом сердце память о Марлине. Пусть ведьма и не помнила, как это любить сестру. Она твердо знала, что любила ее раньше. Теперь Темсин начала понимать, что любовь это еще не все. Из-за любви она очутилась здесь. Любовь вынудила Темсин совершить преступление. Она не винила Марлину за ее ненависть. На самом деле, Темсин понимала сестру. Столько лет ведьма убеждала себя, что поступила так, как было лучше для Марлины, но теперь стало ясно, что она поступила так, как было лучше для нее самой. Теперь ей приходилось выбирать между благом Марлины и благом всего мира. Темсин боялась ошибиться вторично. Ей хватило бы сил остановить сестру, Но Темсин уже едва не убила ее однажды. Способна ли она это повторить? Позволит ли ее искалеченное, пустое сердце? «Пожалуйста, не вынуждай меня делать это». «Делать что?» Марлина издевательски улыбалась. Смотреть на нее было все так же непривычно. «Ты не знаешь, что наша связь сотворила с миром». Темсин неуверенно шагнула вперед. Ладонь выскользнула из руки Рен. «Горы крошатся. Люди забывают самих себя. Если мы не прекратим это, земля не выдержит, и что тогда толку от твоей силы?» «Что ты от меня хочешь?» — буркнула Марлина. Она казалась не человеком, а диким зверем. Темсин залюбовалась ее красотой. Такая необузданная, такая яростная. Обманув смерть, Марлина стала по-настоящему живой. «Помоги же мне», — сказала Темсин и потянулась к щеке сестры. «Прости, Марлина. Я не хотела, чтобы все так обернулось. Не хотела навредить тебе. И теперь совсем не хочу». Марлина ускользнула от прикосновения Темсин. «А что, если я хочу тебе навредить? Ты же никогда не думаешь о желаниях других, мм?» Хочешь сказать, я никак не могу загладить свою вину? Что-то ни чуточки не рада меня видеть? Темсин злилась на свой голос за то, что он снова дрожит. Опять она та маленькая девочка, которая не могла попасть в башенку сестренки, желая этого больше всего на свете. Ох, Темсин! Голос Марлины заполнил комнату. Очевидно же, что слезного воссоединения не получится. Она шагнула вперед, и огни свечей отразились в карих глазах. Нет, ты здесь, чтобы занять мое место место спящей сестры. Марлина со странным изяществом двинулась по комнате. Искры падали и разлетались перед ней. Что-то грохнуло, и комната вновь содрогнулась. Взметнулась пыль, покрыла серым волосы Рен и заставила Темсин закашляться. В горле засоднила. Если ты заснешь, связь не прервется. Марлина жестоко усмехалась, легко шагая по трясущейся комнате. Оставлю тебя покоиться здесь, а сама покину эти развалины навсегда. И стану, стану, наконец, свободной. В глазах сестры не осталось ничего знакомого. Та марлина, которую знала Темсин, могла быть резкой. Но не жестокой. Она не вредила другим ради развлечения. Темсин собрала магию Рен. Ее тепло согрело руки и мурашками побежало по ногам. Ведьма радовалась чистой мощи. Это была ее суть, ее предназначение. Мановение руки, и все закончится. Противница подчинится, а могущество Темсин получит еще одно доказательство. В Марлину полетел луч света, но в последний момент та обернулась, и Темсин, дрогнув, перенаправила магию в стену. Сестра выжила, и Темсин не могла прервать ее жизнь своими руками. Взгляд Марлины задержался на разрушенной стене. «Давай, честная драка интереснее!» Честностью тут и не пахло. Темсин метнула в сторону сестры вспышку света, Достаточно яркую, чтобы на время ослепить ее. Ведьма рассчитывала заставить Марлину растеряться, выиграть достаточно времени, чтобы схватить и обездвижить ее. Но Марлина лишь дурацки хихикнула, и этот смешок вспыхнул ярче, чем сияющий в комнате свет. От оглушающего заклинания Темсин сестра легко уклонилась. Темсин ощутила, как заныла между лопатками. Она давно не практиковалась и в итоге перестаралась, потратив слишком много сил. Если забыть об осторожности, можно исчерпать магию Рен слишком быстро. Марлина ударила ее по руке, и Темсин упала на сломанный стул. Выругалась. Плечо и крестец болели теперь одинаково. Ведьма вскинула руку в защитном жесте и призвала оберег, выбираясь из обломков. Марлина выстрелила целой цепью стремительных разрядов и чар, которые впились в неуклюжий щит. Он ослабевал с каждым мигом, и боль в спине становилась тем острее, чем дольше Темсин пыталась его удержать. Морщясь от магического отката, Темсин завистливо смотрела на Марлину, которая колдовала почти с линцой, не задумываясь. Комната вновь пугающе содрогнулась — Только когда Марлина беспокойно взглянула на дрожащие балки над головой, Темсин поняла, что эта тряска — не сознательное действие сестры, а последствия ее магии. Марлина не привыкла еще к необъятной силе, которой владела. Если бы она освоилась, у Темсин и Рен не было бы ни единого шанса против нее. Темсин отпустила щит и почуяла лишь тепло, льнущее кончиком пальцев. У нее в запасе осталось слишком мало волшебства Рен. Следующее заклинание будет питаться только ею самой. Темсин прошептала несколько слов, и на Марлину обрушилась волна, отбросившая ее назад и заставившая открыться. Это была превосходная возможность швырнуть обезоруживающее заклятие. Но Темсин тоже рухнула на пол с вопящими от натуги костями. Рен, которая пряталась у опустевших полок, бросилась к ней и взяла дрожащие руки ведьмы в свои вспотевшие ладони. Что ты творишь? Исток то и дело поглядывала на марлину, которая отплевывалась на полу. Я не могу навредить ей. Темсин размазала пот, ползущий по щекам. Рен вытерла ей лицо теплыми ладонями. Чем дольше длилось прикосновение, тем дальше уходила боль. Виск в костях стих до шепота, затем умолк. Дрожащий силуэт Марлину куда-то пропал. Темсин выругалась. В комнате негде было прятаться, но сестра все-таки ухитрилась исчезнуть. Рен! Темсин выдохнула ее имя еле слышно, едва шевеля губами. Рен нахмурилась и наклонилась, но прежде чем Темсин успела предостеречь ее, Бледные пальцы схватили истока за косу, оттаскивая прочь. Без присутствия Рен, Темсин вновь задрожала. Марлина стиснула горло Рен. Та пыталась вдохнуть, глаза застилали слезы. Сестра отшвырнула ее прочь с ужасающей силой, которая не могла принадлежать ей. Рен ударилась о дальнюю стену, вздрогнула и застыла. Темсин бросилась вперед раньше, чем поняла, что делает. Она пыталась вцепиться в сестру, но Марлина опять исчезла. Ведьма споткнулась и ухватилась за ножку перевернутого столика. Голова Рен свисала на сторону, глаза были закрыты. С виска стекала тонкая струйка крови. Темсин хотелось заорать на Рен, потребовать, чтобы та очнулась, потому что нельзя умирать, не сейчас» потому что Рен не может бросить Темсин, пока та не разберется в своих чувствах, пока не поймет, почему вообще что-то чувствует. «Марлина, ты же не можешь...» Темсин не знала, как облечь боль в слова. «Могу». Марлина вдруг оказалась рядом. Дрожащий голос, но острый взгляд. «Ты же смогла?» Она обвиняюще возрилась на Темсин. Ты что, так ревновала? Тебя бесило, что я нужна кому-то не из-за силы, а просто так? И потому отняла ее у меня? У Темси не было ответов. Она не намеревалась убивать Амму и не находила слов, чтобы выразить свое раскаяние. Но как предостеречь сестру от подобного же груза вины? Как не дать еще одному шраму возникнуть на и без того израненном сердце Марлины? Прости сказала ведьма, понимая, что это не поможет. С пальцев Марлины сорвались вспышки, но огонь в ее глазах горел куда ярче. «Почему ты не сопротивляешься?» Она завыла, будто голодная волчица. «Я не смогу победить, если ты даже не пытаешься!» Сестра откинула волосы с глаз тыльной стороной ладони и широко развела руки. «Это ты сделала меня такой!» «Разве не этого ты хотела?» Темсин печально покачала головой. «Никогда». За спиной раздался стон, и Рен зашевелилась. Темсин кинулась к ней, но на ее пути вырос невидимый барьер. Тело истока дергалось и содрогалось от мелких разрядов. Она изгибалась и тряслась. Рыжие волосы выбивались из косы и липли к вспотевшему лбу. Темсин беспомощно наблюдала, как мучается Рен. «Прекрати!» Ведьма попыталась ударить по щиту, но не ощутила преграды, которую могла бы преодолеть. Оставалось только слушать, как кричит Рен и как низко, режуще хохочет сестра. «Остановись!» Марлина не остановилась, магическая стена не поддалась. А вот комната не выдержала трещина, еще глубже, чем предыдущие, прошла по полу, разделив сестер так, что они оказались по разные стороны. «Кажется, черта проведена», — мрачно заявила Марлина. Темсин затрясло от ярости. Гнев, кипящий как никогда прежде, придал ей сил. Марлина сделала Рен больно сейчас и сделает снова. В следующий раз она может ее убить. Жизнь Рен находилась в руках Темсин. Так было с тех самых пор, как их губы впервые встретились, скрепляя договор. Притащив исток внутрь, Темсин подвергла ее опасности. Она не задумывалась о последствиях, ровно так же, как и много лет назад, спасая сестру. Воздух вспороли осколки блюдца, которые помчались к Марлине. Та с легкостью уклонилась и послала в ответ молнию. Темсин пыталась удержать внимание сестры на себе, чтобы выиграть немного времени для Рен. Она сузила глаза и сосредоточилась на коленях Марлины, посылая оглушающее заклятие. Марлина запнулась и грязно выругалась, едва не растянувшись в полный рост. Нутро Темсин скрутила виной при виде сестры, пострадавшей от ее рук. Но на другом краю комнаты лежала неподвижная Рен, покрытая потом. Ее светлая кожа казалась призрачно бледной в наступающих сумерках. Марлина швырнула в воздух черные ленты. Темсин ответила потоком чар, но ленты сестры просочились сквозь ее оборону. Одна обвелась вокруг лодыжки, и ведьма сразу лишилась сил. Руки и ноги почти не слушались. мозг вопил, приказывая ногам шевелиться, губам произносить следующее заклинание, но тело не подчинялось. Жуткая усталость придавила Темсин к земле. Больше всего хотелось закрыть глаза и уснуть среди разбитой мебели. Сосредоточив все остатки сил на острых обломках дерева у своих ног, Темсин швырнула через комнату ножку стула. Марлина, не задумавшись, отбила ее в сторону. Ведьма сражалась с закрывающимися веками, но без толку. Вернулся грохот в голове. Пришел момент расплаты за магию. Сестре все сходило с рук. Пора спать, Темсин. Голос Марлины раздавался то издалека, то совсем рядом. Ведьма заставила себя открыть глаза. Прямо перед ней плавало лицо сестры. Засыпай. Марлина почти с нежностью провела рукой по щеке Темсин. Без тебя я наконец-то обрету свободу. Тело требовало встать и сражаться. Это был ее долг перед самой собой, перед Рен, перед миром, что рассыпался на куски. Темсин почти сумела всех спасти, но свет померк раньше, чем она додумала эту мысль. Она устала. Так устала. Устала стараться и устала проигрывать. Может, лучше просто оставить попытки. Сдаться. Комната дико затряслась. Слова Марлины почти потонули в рюве океана. Доброй ночи, сестрянка. Марлина решительно воздела руки. В каком-то смысле это было неплохо. Темсин всегда хотела отдать жизнь за сестру. И теперь у нее наконец появилась такая возможность.